Глава 29. На следующий день, в среду, 13 июля, Дейл, Лоуренс и Кевин, прихватив с собой Харлина, отбыли в намеченный заранее поход сразу после завтрака. Из всех родителей только мама Харлина не хотела отпускать его на прогулку, но и она, в конце концов, уступила, когда, как заметил Джим, поняла, что сможет слинять на свидание, пока меня не будет». Ребята тащили с собой чуть не тонну снаряжения, укрепить которые на велосипедах и привести на место было делом нелегким. Горы спальных мешков, еды, одежда и рюкзаки нагрузили их и без того тяжелые велосипеды, так что почти весь путь они проделали, стоя на педалях и пыхтят напряжение. Хорошо, что дорожные колеи на Джубеле Колледж Роуд и Шестой Окружной были утрамбованы достаточно сильно, и колеса не увязали в гравии. Несколько рощиц, вернее, что-то вроде них, росли вдоль железнодорожных путей к северу от города, но и они были до смешного жиденькими и располагались слишком близко к свалке, чтобы представлять для ребят интерес. Настоящие леса росли в полутора мили к востоку от фермы дяди Генри и к северу от карьера Билли Гоут, позади кладбища приблизительно на том месте, где Минг Харпер обнаружил кости Мэрита Уитакера почти 50 лет назад. Вечером во вторник мальчики проверив шалаше у Майка почти три часа, сравнивая результаты обеих поездок и уточняя дальнейшие планы, пока по Депо-стрит эхом не прокатился зычный крик мамы Кевина «Кевин!» и не прекратил затянувшееся совещание. Переплетенная в кожаный переплет книга, которую Дейл стащил у мистера Эшли Монтегю, поступок, в который он сам не мог до конца поверить, пока не вернулся в Элмхевен, представляла собой поток фраз на иностранном языке, описание загадочных ритуалов, неудобо понятные описания различных божеств с непроизносимыми именами и массу каббалистических цифровых выкладок. Едва ли стоило ради этого подставлять свою задницу под неприятности, таков был вердикт, вынесенный Джимом Харлином. Но где-то на этих заполненных убористыми записями страницах, Дейл в этом не сомневался, должны быть упоминания о Басирисе или Остелле Откровения, о которых говорилось в записях Диона. Дейл не поленился взять эту книжку с собой в загородную вылазку, Еще один дополнительный груз, который надо было тащить с собой по холмам. Во время этой вылазки вся четверка держалась на чеку. Каждый раз заслышав шум грузовика или любой другой машины, они оглядывались через плечо и внимательно провожали ее глазами. Но школьный грузовик не появлялся. И самым агрессивным по отношению к ним существом оказался один чумазый ребенок, Мальчик это был или девочка, сказать было трудно. Спутанные волосы и грязная рожица могли принадлежать и тому, и другому, который, проезжая мимо в машине, высунул им язык. Они передохнули в тенистом патио на ферме дяди Генри, пока тётя Лина готовила им лимонад. Развалившись в знаменитых одирандакских креслах, ребята обсудили детали предстоящей вылазки. Тетя Лина... Предложила им отправиться на пустующее пастбище, мотивируя это открывающимся оттуда прекрасным видом на ручей и ближайшие холмы. Но мальчики предпочли раскинуть лагерь в лесу. «А где ваш приятель Майк О'Рурк?» — поинтересовалась тетя Лина. «У него оказались сегодня дела в городе, в церкви, что ли?» — соврал, отдуваясь за всех Джим Харлин. «Он приедет позже». Примерно в три часа пополудни вся четверка отправилась на восток, к лесу, оставив велосипеды на попечении тети Лины. Рюкзаки, которые тащили с собой ребята, отличались крайним разнообразием. Недорогой бойскаутский рюкзачок Лоуренса был сделан из нейлона. Холчевый армейский мешок Кевина, который он позаимствовал у своего отца, слегка припахивал плесенью. Длинная неуклюжая дорожная сумка Дейла – больше походила для путешествия на каное, чем на велосипеде. Толстая скатка Харлина казалась лишь немногим больше, чем повязка на его руке, и была перевязана тем, что выглядело как сотни ярдов, веревок и шпагата. Все это снаряжение без конца рассыпалось, и пришлось делать не одну остановку, чтобы собирать и увязывать ее снова и снова». В половине четвертого ребята пересекли ручей вблизи пещеры бутлегеров и перелезли через забор из колючей проволоки, отгораживающей южную сторону земель дяди Генри. Почти сразу за забором начинался густой лес. Тут было значительно прохладнее, чем на солнце солнцепеке, хотя покров листьев пропускал не только солнечные блики, но и крупные мазки на короткой траве. То и дело, подскальзываясь, они спустились с крутого обрыва в ущелье, проходившее с северной стороны кладбища. Причем скатка Харлина, конечно, тут же развязалась, и еще минут десять они все вместе ползали и собирали его пожитки. Оттуда было уже рукой подать долога Робин Гуда, расположенного в нескольких сотнях ярдов от лагеря номер три. Миновав его, ребята, следуя прямо по отпечаткам коровьих следов, направились на восток. Остановились они на небольшой уютной полянке неподалеку от лесной опушки. Время от времени они останавливались, опускали на землю свои пожитки и отправлялись побродить, затем, как научил их Майк, замирали и застывали в молчании на несколько долгих минут, прислушиваясь. Полнейшая тишина. Лишь один раз тишину нарушило мычание коровы, которая оказалась вблизи места их расположения и которая сама напугалась при виде ребят больше, чем они, ни малейших следов присутствия кого-либо. Сделав несколько таких экспериментов, ребята снова взвалили на плечи рюкзаки и углубились в лес. Затем они долго делали вид, что обсуждают место стоянки, хотя оно было выбрано заранее, еще накануне вечером. Ребята натянули две палатки, одна из которых принадлежала отцу Кевина, другая была реликвией, сохранившейся от дней юности отца Дейла, решив расположиться на опушке небольшой рощицы. Рощица располагалась в пятистах ярдах от карьера и примерно в четверти мили к северо-востоку от кладбища Келвери. Цыганская тропа проходила почти рядом, в футах в пятистах от выбранной ими рощи. Поляна представляла собой пологий склон холма, поросший высокой, чуть ли не до пояса травой, порядком уже выгоревшей в безжалостных лучах солнца. Кузнечики брызнули из-под ног в разные стороны, когда ребята принялись натягивать палатки, подготавливать яму для костра и стаскивать камни, чтобы потом этот костер огородить. Рядом протекал небольшой ручеек. В нормальных обстоятельствах ребята, чтобы заполнить время, оставшееся до обеда, непременно затеяли бы игру в Робин Гуда или в прятки, но сегодня они лишь бесцельно побродили по бивуаку до да полежали, болтая на траве. Мальчики сделали было попытку устроиться в палатках, но под прогретым солнцем пологом оказалось невыносимо душно, да и битком набитые рюкзаки были далеко не такими мягкими, как трава. Дейл попытался было почитать принесенную с собой книгу. Там и вправду оказалось упоминание о Басирисе, но, хоть и написанное на английском, она с таким же успехом могла быть написана и на любом другом языке. Понять, о чем идет речь, было невозможно. Какая-то ахинея о Боге, командовавшем целыми легионами умерших, о каких-то пророчествах и возмездиях, до смысла всего этого было не докопаться». Небо оставалось все таким же ясным, никакого дождя, который бы заставил их вернуться к дяде Генри, не предвиделось. Возможный дождь был единственным непредусмотренным обстоятельством в их планах, в таком случае пришлось бы просто все отменить. Видимость во время бури отвратительная, да и слышимость не лучше». Они рано поели, сначала расправившись с принесенными с собой бутербродами и печеньем, и только потом принялись поджаривать на костре сосиски. Каждый разыскал прямую палочку, обстругал ее так, чтобы сосиска удержалась во время жарки и не упала в костер. Каждый раз, когда слышалось слово «сосиска», Харлин прыскал со смеху. — Ты чего? — поинтересовался наконец Лоуренс. — Расскажи, чего ты хихикаешь. Харлен начал было объяснять, в чем дело, упомянул имя Корди Кук, но потом махнул рукой и сказал «Ладно, забудем». Жара не спадала, и часов в семь Лоуренс предложил сходить на карьер выкупаться. Остальные его предложения отклонили, с величайшим терпением и тактом, напомнив ему об их плане. Приблизительно через полчаса Харлен выдвинул предложение испечь в костре листья репейника, но и это предложение не встретило поддержки. Все должно было идти согласно протоколу. Кевин не находил себе места, он был готов уже в восемь часов нырнуть в спальный мешок, но вечерние тени только что протянулись по поляне, и даже в лесу было еще слишком светло. Но уже минут через двадцать похолодало и стало постепенно темнеть. Между деревьями замелькали светлячки, похожие на далекие вспышки пулеметных выстрелов. Скоро завели свой хор лягушки из карьера и древесные лягушки из ближайшего болота, наполнив сумерки оглушительной какафонией звуков. Ничуть не тише стрекотали цикады и кузнечики в лесу, расположенном позади бивуака ребят. К 845 сорока Бледное прежде небо потемнело, на нем появились первые звезды, и темный фон листьев слился с таким же темным фоном небес. В лесу сгустился мрак. Движение по шестой окружной дороге, проходившей в полумиле от леса, уже стихло, последние рабочие вернулись домой, а гуляки обосновались в пивной под черным деревом. Если хорошо прислушаться, можно было расслышать позвякивание металлических крышек автоматической поилки на свиноферме у дяди Генри, но звук был очень далеким и едва различимым, да и он скоро стих. Наконец, окончательно стемнело. Со всей великолепной неторопливостью лета ночь опустилась на землю и накрыла ее легким покрывалом. Дейл продолжал подбрасывать в костер мелкие сучья. Искры взлетали наверх, и маленькими посланцами земли устремлялись к звездам. Мальчики потеснее сгрудились друг другу, теперь их лица освещало только пламя костра. Они попытались было затянуть какую-нибудь песню, но не пелось. Харлин предложил было порассказывать страшные истории о привидениях, но ребята рассерженно на него зашикали. Вниз по холму, тихо журча, стекал ручеек. У ребят появилось ощущение, что как раз в эту минуту обитатели леса выходят на ночную охоту, их ноздри расширяются, принюхиваясь, а узкие зрачки зорко оглядывают лес в поисках добычи. Сквозь хор насекомых и отдаленное кваканье сотен лягушек ребята пытались разобрать тихую поступь мягких лап, отправлявшихся на охоту за свежим мясом. Мальчики натянули припасенные старые свитера, Подбросили в костер побольше дров и уселись еще теснее. Их плечи плотно сомкнулись. Пламя фыркало и потрескивало. Постепенно угасая, оно превращало мальчишеские лица в демонические маски, и скоро оранжевый свет огня стал единственным цветом, существовавшим в окружавшем ребят мире. Главной заботой Майка было не заснуть. Почти всю прошлую ночь он не спал, присматривая за Мэмо. Он сидел в старом кресле, сжимая в одной руке бутылочку со святой водой, а в другой — освещенную гостью, тщательно завернутую в носовой платок. Около трех часов ночи мама Майка спустилась проведать Мэмо и отправила его наверх спать, предварительно выругав за глупое дежурство. Майк послушался и ушел, но гостию все-таки оставил, припрятав на подоконнике. Утром, разнеся газеты, он зашел проведать отца Каванага, но священник исчез, и миссис Макаферти была вне себя от беспокойства. Накануне доктора решили перевести его в больницу Святого Франциска в Пиории, но когда вечером прибыла карета скорой помощи, больного уже не было». Миссис Маккаферти клялась, что она весь день провела на кухне на первом этаже, и что непременно услышала бы его шаги, если бы священник спускался по лестнице. Кроме того, бедный молодой человек был слишком болен, чтобы спускаться. Но доктора качали головами, уверяя почтенную экономку, что летать больные тоже не могут». В то время, когда Майк с ребятами, сидя в шалаше на дереве, обсуждали свои планы и пытались расшифровать загадочную книжку, украденную Дейлом у мистера Эшли Монтегю, в городе проводились интенсивные поиски, организованные миссис Маккаферти и несколькими прихожанами. Никаких следов присутствия отца Каванага обнаружить не удалось». «Клянусь моими четками, что несчастный отец не в состоянии был даже поднять голову от подушки, а не то что выйти из дому», — говорила миссис МакАферти Майку, промокая глаза уголком передника. «Может, он уехал домой?» — выдвинул предположение Майк, сам в него немало не веря. «Домой? В Чикаго?» — экономка глубоко задумалась над этой идеей. «Но каким образом? Епархиальный автомобиль стоит в гараже», «А поезд Галисберг чикаго идет только завтра!» Майк пожал плечами, пообещав проинформировать её и доктора Стафни в случае каких-либо новых фактов об отце Каванаге, и отправился в церковь. Мессу служил священник из Оукхилл, и во время всей службы, которую монотонными голосами вели заместитель отца Каванага и невнимательный служка, Майка сверлила мысль о тех коричневых червях, которые, извиваясь, заползали прямо в плоть отца Каванага, что, если его друг стал сейчас одним из них? Эта мысль заставляла Майка умирать от страха. Он заставил маму поклясться, что она будет сидеть с Мэму всю ночь, но затем удвоил ставки, обрызгав пол подоконник святой водой и разложив кусочки разломанной гости и в уголках оконной рамы и в ногах постели Мэму. То обстоятельство, что ему приходилось сегодня оставлять мэму одну, было самой худшей стороной их плана. Затем Майк упаковал рюкзак и отбыл примерно на час лишним раньше своих друзей. Напряжение от поездки по шестой окружной немного проветрило ему мозги, но бессонные ночи сказывались тяжестью в голове и шумом в ушах. Немного не доехав до фермы дяди Генри, Майк свернул в сторону и через запасные ворота проехал по заросшей колее, тянувшейся вдоль кладбища. Затем спрятал велосипед в гуще елей, как раз над ущельем, в котором должны были обосноваться его друзья, и, присев, принялся их ждать. Они приехали примерно через полтора часа, и у Майка вырвался вздох облегчения. Если появился школьный грузовик и начал их преследовать, весь план пошел бы на смарку. Все время, пока ребята гостили у тети Лины, Майк просидел в кустах, наблюдая за ними в бинокль, который он позаимствовал у своего отца. Бинокль был не совсем исправен, одна из лин треснула, но все-таки Майк отлично видел своих друзей, пока они уютно посиживали и распевали лимонад с тетей Линой, в то время как ему приходилось без конца ерзать и чесаться в этих колючках. Позже Майк, стараясь не приближаться к ребятам больше, чем на 50 футов, проследил, как они пошли в лес. Он двигался параллельно им. Помогало то, что он хорошо знал, куда они должны идти. На мальчике была надета зеленая рубашка и хлопчатобумажные брюки. Этот наряд должен был обеспечить некоторую маскировку до приближения ночи. Но все-таки Майк предпочел бы настоящий воинский камуфляж. Майк снова потряс головой. Самым трудным было не заснуть. Свой наблюдательный пункт он устроил над самым ущельем, менее чем в двадцати ярдах от Дейла и ребят. Место было отличным. Два больших камня загораживали мальчика, вместе с тем совершенно не мешая обзору лагерного бивуака и всей поляны. Позади него росли три дерева, обеспечивая ему прикрытие с тыла. Кроме того... Майк отыскал сломанный сук и выкопал небольшой окопчик, такой, чтобы в нем можно было полностью укрыться вместе с вещами. Когда же он замаскировал свое укрытие ветвями и подтянул поближе сломанный ствол дерева, Майк почувствовал себя почти в полной безопасности. Затем он аккуратно разложил в пределах досягаемости принесенные с собой вещи. Бутылку с питьевой водой, бутылку со святой водой, На одной из них он предварительно сделал отметку фломастером, чтобы их не перепутать. Поблизости положил бутерброды и бинокль. Тщательно завернутая гостья хранилась в нагрудном кармане рубашки. Наконец, с большой осторожностью, он достал и положил на землю ружье «Мэмо». Теперь он уже знал, почему такое оружие, 18 дюймов ствол и орехового дерева рукоятка, запрещено. На вид оно было точно таким, какое носили гангстеры в тридцатые годы. Майк нажал на казенник. Тот щелкнул и открылся, и до мальчика донесся сильный запах оружейного масла. Стальные стволы неясно блеснули в сгущающихся сумерках. В коробке, хранившейся вместе с ружьем, лежали и пули к нему, но они выглядели такими старыми, что Майк набрался храбрости и отправился в магазин мистера Майера покупать новые. Мистер Майер вопросительно поднял одну бровь и спросил. «Не слышал, чтобы твой отец собирался на охоту, Майкл?» «Он не собирается», — правдиво ответил Майк. «Просто ему житья не дают вороны в нашем саду». Сейчас, когда последний отблеск сумерек угас, Майк положил перед собой новую коробку с пулями, послал одну из них в казенник, щелкнул затвором и через прицел глянул на ребят, сгрудившихся вокруг костра. Расстояние для такого ружья было слишком велико, и он это знал. Отсюда даже из двустволки Дейла невозможно было бы попасть в цель, а уж для обреза Майка целиться на расстоянии больше нескольких ярдов было вообще бесполезно. Но при стрельбе по близкой мишени результаты выстрела были ужасающие. Майк купил пули номер шесть, подходящие для охоты на перепелов и более крупную дичь. Кусты, с юга отгораживающие место, где ребята разбили лагерь, делали невозможным не только бесшумный, но и вообще всякий подход к бивуаку. Майк же устроился на самом краю обрыва, расположенного к северу от них, и чтобы подобраться к нему, нужно было перейти ручей и преодолеть подъем на холм, что тоже было невозможно без некоторого шума. Оставался проход через довольно редкий лесок с юга или по поляне с запада. Но со своего наблюдательного пункта Майк видел эти проходы довольно ясно, хотя в сгустившихся сумерках и не мог разобрать детали. Голоса его друзей эхом раздавались по полянке и, словно бы с дымом костра, поднимались вверх к Майку. Ружье Мэмо было снабжено насечкой на прицеле и маленькой мушкой, правда и та, и другая казались всего лишь украшением. Стоило только прицелиться и спустить курок, как вылетевшее из ствола облачко дроби расширялось и накрывало цель. Майк почувствовал, как затекла его рука, сжимавшая рукоятку. Тогда он положил в карман еще два патрона, несколько других в карман брюк и сунул коробку обратно в рюкзак. Затем взвел предохранитель и положил ружье на ложе из сосновых веток позади камня. Сам же решил сосредоточиться на бутербродах с арахисовым маслом, которыми запасся, выйдя из дому, и на регулировании дыхания. Запах поджариваемых на костре сосисок не на шутку раздразнил его аппетит.